Глава 41. Рыжеволосая женщина опять вопросительно поглядела на коробку. На экране, прыгая то вверх, то вниз, быстро сменили друг друга светящиеся цифры. В комнату вошли еще двое. Они тоже уставились на стальную коробку. Поперек рамки протянулась прерывистая линия, похожая на стежки на одежде. Женщина нажала красный кружок на стене. Комната огласилась резким звуком. В коридоре раздался такой же. Только это было не эхо. Шум исходил из другого источника. Ровные стежки сменились ломаной кривой, которая суматошно замигала в разных частях экрана. «Фибрилляция желудочков», — объявила рыжеволосая, Джейн не поняла, что такое фибрилляция, хотя латинский корень этого слова был ей знаком. «Опустите кровать!» Один из мужчин нажал на рукоятку в изножье, и Фред, сидевший прямо, опустился плашмя. Другой лекарь легонько подтолкнул Джейн и Софию к выходу из комнаты. «Пожалуйста, подождите снаружи», — сказал он им. Они переступили порог, но остались стоять перед открытой дверью и видели то, что происходило дальше. Рыжеволосая женщина запрыгнула на Фреда, как на лошадь. Невысокая и кругленькая, никак не моложе 50 лет, она вскочила на кровать больного с легкостью газели и постучала кулаком по его груди. И вновь все уставились на стальную коробку. Джейн уже немало успела повидать всяких волшебных коробочек, но эта, по всей видимости, была особенно могущественна. Все выполняли ее команды. Она приказывала людям то улыбаться, то хмуриться. Сейчас, рыжеволосая лекарша, нахмурилась. Она положила ладони одну поверх другой на середину груди больного, нажала и отпустила. Потом снова нажала и снова отпустила. После того, как она проделала это много раз, Мужчина тронул ее за плечо и сделал ей знак, дескать, «теперь давайте я». Он стал рядом, готовый подменить женщину. Та явно утомилась, но продолжала упорно работать. Джейн поняла, что это, наверное, тяжелый труд — заставлять грудь человека опускаться и снова вздыматься, когда он сам этого не делает. Лекари переговаривались тихо, почти шепотом. До Джейн долетали какие-то слова, но их значения она не знала, и потому вопросительно поглядела на Софию — Та побледнела, вернее, даже посерела. «Что происходит, София?» — спросила Джейн, и вместо ответа услышала только вздох. Очередной новый лекарь вкатил в комнату Фреда тяжелый металлический комод на колесиках. Сверху громоздились еще какие-то коробки, белые и синие. Пришедший что-то раздал тем, кто хлопотал над больным, и работа закипела пуще прежнего». Один из врачей надел Фреду на лицо прозрачную маску и накачал в нее что-то из воздушного шара, другой снял с пациента рубашку. Вскоре вошёл седовласый человек в костюме, а за ним появились другие, каждый следующий старше предыдущего. За полминуты в комнату набилась дюжина врачей. Последним из вошедших был доктор Маркс. Тот, кто привез комод на колесах, протянул ему два черных металлических предмета наподобие утюгов — Коробки загудели и запищали. «Разряд 200 сказал толкатель комода. Доктор Маркс приложил утюги к груди пациента. Раздался звук, похожий на жужжание, тошнотворно пронзительное и монотонное. Спина Фреда на полдюйма оторвалась от кровати, после чего он упал, как выброшенная ребенком тряпичная кукла. Все присутствовавшие в комнате уставились на главную коробку. Когда-то, судя по всему, им не ответила — Они снова завертелись и забормотали. Доктор Маркс, покачав головой, поглядел на утюги так, будто хотел проверить, исправны ли они. «София, что случилось?» — спросила Джейн. У него остановилось сердце. Джейн кивнула. Как не скудны были ее познания в медицине, она понимала. Сердце должно биться. И потому не удивилась тому, что подруга перестала моргать и, по видимости, даже дышать. Джейн изо всех сил вцепилась в стул, стоявший рядом, и тут же отругала себя за это. Человек, над которым суетились врачи, был ей всего лишь другом. Она знала его каких-то две недели. И все таки она надеялась, что Фред выживет. Надеялась, думая о его сестре. София взяла Джейн за руку, та сжала её пальцы, просто чтобы утешить подругу, а вовсе не потому, что сама нуждалась в утешении. «Разряд 200 повторил толкатель комода. Доктор Маркс снова приложил утюги к груди больного, Фред снова приподнялся и снова упал. Все продолжали глядеть на коробку. «Чёрт», — сказал доктор Маркс. София запретила своим гости из прошлого изучать достижения 21 века, и до сих пор Джейн довольно легко с этим мирилась. Теперь же, видя странные манипуляции и слыша незнакомые слова — Такие, например, как кардиограмма или 10 тысяч вольт. Она жалела о том, что была так послушна, и не постаралась узнать как можно больше из того, что за минувшие два столетия добилась медицина. Рыжеволосая Матрона понурила голову. Человек с комодом выдохнул. Джейн видела — врачи устали. Причем не столько физически. Их заученные движения оставались четкими и слаженными, сколько душевно. Голос рыжеволосой женщины утратил твёрдость. Команды доктора Маркса зазвучали не столь энергично. Казалось, над кроватью больного повис какой-то туман неверия. Очевидно, чем дольше все это длилось, тем меньше оставалось шансов на успех. То, что проделывали эти люди, не было последовательностью надежных шагов, которые при условии правильного исполнения безотказно вели к выздоровлению больного. Это были только попытки. Все более и более отчаянные — Появление новых врачей с новыми коробками отнюдь не свидетельствовало о приближении благополучной развязки. Накануне Джейн без особых колебаний рассталась с Фредом на тех условиях, которые выбрала сама. Теперь же ей выбирать не приходилось. Фред был готов уйти сам, и твердость его намерений превосходила ее давишнюю решимость. Она считала такой финал неприемлемым. «Что они делают, Софи? спросила Джейн. «Дают ему электричество». «Но ведь электричество — это то, из-за чего он здесь оказался. Зачем же ему еще? воскликнула Джейн громко. София даже подпрыгнула. «От этого хоть есть какой-то прок?» — спросила она, понизив голос. София покачала головой. «Разряд 300 послышалась новая команда. Доктор Маркс опять приложил утюги к груди Фреда. Тот приподнялся и упал, не открывая глаз. Доктор опустил свои орудия и почесал подбородок. И тут с Джейн произошло то, что так свойственно глупым людям всех времен Мы сознаём ценность чего-то, что у нас есть, только когда теряем это. Почти все время, прожитое рядом с Фредом, она думала об одном — о том, чтобы поскорее вернуться домой из этого мира, куда она попала, как ей казалось, вследствие ужасной ошибки. И лишь теперь она поняла — Миссис Синклер не ошиблась. Джейн пожелала перенестись к своей единственной настоящей любви. И ее желание было в точности исполнено. По мере того, как возвращение в XIX век становилось для знаменитой писательницы все менее и менее вероятным, ее известность таяла вместе с числом написанных ею книг. Чем же современность так покорила Джейн? Что удерживала ее здесь? Ни экипажи без лошадей, ни подземные поезда и ни обилие еды, а человек. Он купил ей купальный костюм и танцевал с нею. В детстве он пытался пройти через всю Англию, чтобы спасти свою мать, и сумел преодолеть немалое расстояние. А теперь он собирался покинуть землю, так и не узнав, как сильно Джейн его любит. Неужели подобные истории не могут оканчиваться иначе? Миссис Синклер ничего не говорила ни об электричестве, ни о сердце, переставшем биться. Хотя и долгого счастья не обещала. Так не затем ли Джейн и перенеслась в другой век, чтобы только взглянуть на Фреда перед его безвременной смертью? Какая жестокость! Что же теперь делать? Тихо и печально поблагодарить судьбу за эти две недели? Джейн хотелось получить иной ответ на свой вопрос. Тогда какова же была ее роль в этом странном замысле? Фред умирал в сверкающей больничной палате, окруженной современными приспособлениями и врачами-волшебниками, которые не могли ему помочь. А Джейн смотрела и думала, как она будет дышать в мире, где не станет его. Вдруг коробка издала гудок — Головы врачей, как по команде, повернулись. Гудок повторился Еще и еще раз. «Фибрилляция предсердий, объявила рыжеволосая женщина на медицинском языке 21 века. Другой врач кивнул, третий улыбнулся. Он жив? Требовательно спросила Джейн. Да, вскричала София. Думаю, да. Доктор Маркс кивнул коллегам и скомандовал. «Увозим!» Двигаясь слаженно, как балетная труппа, врачи и сестры Милосердия подобрали одеяло Фреда, отсоединили трубки от стены и переставили коробки на кровать. «Куда вы его забираете?» — вздревела София. «Ему нужна операция на сердце», — ответил доктор Маркс. Шесть человек взяли кровать и выкатили ее из комнаты мимо Джейн и Софии. Глаза Фреда оставались закрытыми. Голова при движении покачивалась из стороны в сторону, изо рта торчала трубка. Вся группа двинулась по коридору и исчезла за дверью, створки которой легко распахнулись и запахнулись. София бросилась к женщине в зеленом, сидевшей за столом в коридоре, и шумно потребовала объяснений, а Джейн застыла, глядя в ту сторону, куда увезли Фреда. Ему нужна была операция на сердце, С её собственным сердцем тоже происходило что-то непонятное. Она спрашивала себя, «Как в такой маленькой груди может умещаться такая тяжесть?»